Глава 17 На следующий день я задержался возле портала. Нет, энергии у меня со вчерашнего дня больше не стало, зато появилось понимание, как можно сделать процесс менее энергозатратным. Вот только в отель я направился, вымотавшись в итоге, как никогда раньше. Возле входа в мой номер стоял Гаги Кабагян. Увидев меня, он всплеснул руками. «Константин Витальевич, я уже вас заждался. но ну, нельзя же так себя утруждать, это нехорошо, неправильно!» «Зачем ты меня здесь ждешь?» Со вчерашнего дня я уже с ним не церемонился. Как бы то ни звучало странно, но подобное положение дел управляющему понравилось. Словно бы таким образом я выделил его из всех остальных служащих этого отеля. «Анна Александровна просила вам передать, что с удовольствием воспользовалась моим предложением переехать в семейный люкс. А я говорил вам, Константин Витальевич, что всегда может понадобиться вторая спальня. Друзья на то и друзья, что могут нагрянуть внезапно». «Так, Анна Александровна моя невеста, и вчера ее не слишком волновали правила приличия, когда она провела ночь в этом номере», — я указал на дверь. «А теперь что, в ней проснулась стыдливость и совесть? Если так, то нужно немедленно ее показать специалисту, потому что у нее их отродясь не было». «Вы шутник, Константин Витальевич?» Абоген хохотнул и тут же принял серьезный вид. «Нет, Анна Александровна не слишком беспокоится о приличиях». Тем более она предположила, что переезд может вас немножечко разозлить. Просто в одном полулюксе с вашим другом и вашей невестой вам точно будет тесновато. «Каким другом?» Во мне зашевелились нехорошие предчувствия. «Как это каким? Лучшим другом?» И Абагян поднял вверх палец. Похоже, имени друга он не знал, но поверил Анне ему на слово. Пойдемте, Константин Витальевич, я провожу вас в ваш номер». Пока я тупил, глядя на дверь номера, он сжал моё плечо и потащил по коридору. Тем более, что вещи ваши уже там, друг и невеста там. А вы здесь. Это неправильно. Да и номер я уже сдал милой семейной паре из Твери. Они сюда приехали полюбоваться нашими достопримечательностями. Да, Анна Александровна предупредила, что кушаете вы сегодня в ресторане. Так что семейный столик ждет вас уже накрытый, а шеф-повар с утра делает что-то невероятное. Вы знаете, он же вчера чуть в обморок не упал, когда вчерашние блюда принесли обратно практически нетронутые. Вам что, совсем-совсем не понравилось? «О боги, да отпусти меня из бездны!» – простонал я. «Хотя нет, этим ребятам до тебя далеко. А шефу передай, что все было очень вкусно, особенно горлица. Просто мы вчера устали. Я выполняю контракт с мэром, Анна в дороге». «Ну вот, я так и говорил ему, Артурчик! Говорил я, не переживай. Просто Константин Витальевич очень устал». К тому же к нему приехала очаровательная невеста погостить, и им было не до твоей стрепни. «Артурчик, имей совесть!» — говорил я ему. «Имей совесть и прояви хоть каплю такта!» Я не стал уточнять, что у самого управляющего такт встречался так же часто, как у Анны совесть, но это грозило перерасти в предъявление мне доказательной базы, и я бы просто остался ночевать в коридоре, если не совершил бы убийство. Поэтому я промолчал и молча дошел до семейного люкса хозяев отеля». В большой гостиной в кресле сидел Вольф и просматривал газету. «Я просто чувствовал, что это ты», — сообщил я ему, проходя мимо и направляясь к ванной комнате. «Это тебе твоя совесть намекала, что ты свинья и что бросать друзей на произвол судьбы — самое последнее дело», — сказал он, переворачивая страницу и даже не взглянув на меня. «Только знай, Керн, я уеду отсюда только вместе с тобой. причем мы поедем на производство, не сворачивая к тебе домой. Может быть, в этом случае ты вспомнишь наконец о своих обязательствах». «Я не давал никаких обязательств. Я сказал это просто, чтобы хоть что-то сказать, потому что переубедить его в том, что он вбил в голову, задача посложнее, чем Абагену доказать, что тот не прав. И совести у меня нет, так же, как у Аньки. Поэтому мы будем идеальной парой». С этими словами я зашел в ванную и долго стоял под тугими строями душа, потому что у меня появилось стойкое убеждение, что никакой медитации сегодня не будет. И откуда в голову такие странные мысли заползают? Под проточной водой удалось немного восстановиться. Я вышел из душа в одном полотенце, неся грязную одежду. Чистой у меня уже практически не осталось, и так кое-что докупать пришлось. Ту же куртку. Самым простым было отдать одежду местным горничным, но у меня просто блок какой-то при одной мысли о том, что кто-то, пусть и номинально считающийся моим сотрудником, бросит мои брюки и рубашки, а также трусы с огромной кучей чужих вещей в одну стиральную машину. Бр. На этом месте меня начинала одолевать вновь приобретенная брезгливость. Раньше за собой я таких вывертов подсознания не замечал, а теперь на тебе. Так что я просто всю грязную одежду засовывал в сумку, чтобы дома торжественно вручить ее Назару Борисовичу, пускай разбирается. Керн, я все никак не могу привыкнуть к твоему просто-королевскому бесстыдству. Вольф даже от газеты оторвался, разглядывая мое практически обнаженное тело. «Если бы я действительно не щадил твою скромность, то не заморачивался бы наматыванием полотенца», ответил я невозмутимо и прошёл в спальню. «Ты просто хам и варвар, Керн!» крикнул Вольф. Я закрыл дверь и больше не слышал его. Анна сидела перед зеркалом за туалетным столиком и старательно наводила красоту. Перед ней стояла открытая шкатулка, в которой я заметил блеск драгоценностей. «Здесь не самые ценные», она скорчила гримаску. Ничего дороже этого гарнитура отец мне не позволил вести, как он сказал, неизвестно куда. Гарнитур был из белого золота с вставками эстопазов, среди которых полыхали яркой синевой сапфиры. «Правильно сделал». Я равнодушно посмотрел на камни. Совсем недавно я и не такие видел. Скинув полотенце, принялся одеваться. «Я не спрашиваю, как Вольф здесь оказался. Я хочу спросить только о том, почему он находится в нашем номере. И что самое главное...» «Почему ни у тебя, ни у Гагика не возникла мысль, что он вполне состоятельный парень и вполне может снять себе номер? Хоть три люкса за раз, и спать в течение ночи в каждом по очереди». Эм. Анна нахмурилась, затем возвела глаза к потолку, а потом посмотрела на меня. «Но это же Юрка. Ты же его знаешь, его просто впускаешь, и все на этом». «Я, кажется, знаю, какой у него семейный дар на самом деле», пробормотал я и накинул на плечи пиджак. «Ань, мы идем в ресторан, чтобы поесть. Для чего все это?» Я указал на вечернее платье и тот самый драгоценный гарнитур, который уже украшал ее. «Ты с ума сошел? Она вскинула на меня свои голубые глаза. «Никто не ходит в такие статусные рестораны, чтобы просто поесть. Туда ходят, чтобы блеснуть друг перед другом. Новым платьем, драгоценностями, новым мужчиной или женщиной, смотря с какой стороны смотреть». «Правда?» «Я думал, что для этого существуют опера или балы. Новогодний императорский бал, если мне не изменяет память, открывает светский сезон». Под пристальным взглядом Анны я надел галстук, который ненавидел лютой ненавистью, и закрепил на нем булавку. Анна в это время открыла дверь, и Вольф услышал мои слова. «И рестораны! Не забудь про рестораны!» — подал он голос, бросив газету на диван. «Вот тебе мой совет. Если хочешь просто спокойно и вкусно пожрать, иди в какую-нибудь уютную кафешку, где кормят, как на кухне тетушки Агаты, и ходи туда, если уж до дома не можешь потерпеть». «Я даже знаю одну такую», — ответил я ему. «Тогда кто придумал идти сегодня в ресторан? Я, например, жутко устал и с удовольствием провел бы вечер, просто валяясь на диване и что-нибудь читая». «Да как-то вместе с Анной решили», – пожал плечами Вольф. «Тем более, что управляющий признал в Стояновой будущую хозяйку, и только ковриком на луже не падает, чтобы она могла пройти, не замочив ножек». «Ты утрируешь», – холодно оборвала его Анна и вышла в коридор. «Нам ничего не оставалось, как следовать за ней». Как только мы сели за столик, к нам подскочил Гагик, который сорвал фартук с какого-то официанта, и у него же отобрал папки меню. Молчите, Гагик знает, чем накормить самых дорогих гостей, чтобы и им было вкусно, и Артурчик не волновался за свою жизнь. все таки у него жена и дети. И он протянул нам карты вин. А пока готовится самый вкусный ужин, прошу выбрать вино, которое вам по вкусу. После чего он умчался в сторону кухни под удивленными взглядами присутствующих, среди которых я увидел мэра. Где-то минут через пять он вернулся. Вольф и Анна назвали какие-то вины. Я даже не пытался запомнить, как они назывались. Сам же я, протянув винную карту, Абагену произнес: «Просто стакан воды». Гагик посмотрел на меня таким взглядом, словно я только что совершил самое кощунственное из всех возможных преступлений. Да он бы на меня так не смотрел, если бы я ворвался в его дом и злостно надругался над его женой и дочерями. «Как воды? Простой воды?» Наконец к нему вернулся дар речи. Да, простой воды. Мне завтра предстоит работать на очень опасном объекте, твердо сказал я. Нужно сохранять трезвую голову. Да как вино может оставить голову нетрезвой? Управляющий схватился за сердце. Гаги Кабаджанович, ты меня слышал? Я твердо посмотрел на него, и он пошел к кухне, бормоча ругательства на неизвестном мне наречии. В целом вечер удался. Мы довольно неплохо поужинали. Шеф-повар понял свою ошибку, или же Гагик сумел до него донести мои предпочтения, но накормили нас вкусно и сытно. Некоторая нотка экзотики присутствовала, но тут уж ничего не поделаешь, звание шефа обязывало. А вот сам Гагик хоть и продолжал обслуживать только наш столик, но делал это с таким видом, словно я действительно ворвался в его дом с войсками, и мы всей дружной толпой обесчестили находящихся там женщин. А уж что лично я сделал с его любимой собачкой... Ресторан работал до последнего клиента, просто здесь гости такого уровня собирались, что вышвырнуть их было равносильно самоубийству. Как-то так получилось, что мы остались одни. Уже начали уборку, замену скатерти на свежие, меняли цветы, обрабатывали пол, а мы все еще сидели в зале, половина которого была погружена в полумрак. К столику в очередной раз подошел Гагик с кислой миной и поинтересовался, не нужно ли нам чего-нибудь еще. «Гагик Абаджанович, я вот давно хотел узнать, но все никак повода подходящего не было. Внезапно начал Вольф. «А правду говорят, что вина твоих родных город – это просто амброзия, напиток богов?» «Конечно. В этом даже сомневаться нельзя. Легкие, одновременные, терпкие и сладкие заставляют женщин сиять, а мужчин чувствовать себя мужчинами!» Он расправил плечи и говорил так, что мне, если честно, даже захотелось сделать глоток, чтобы попробовать этот напиток богов. «А у тебя случайно не завалялась бутылочки?» Я откинулся на спинку стула. «Мне было хорошо». Я был сыт. Рядом сидела потрясающе красивая девушка, чей взгляд обещал чудную ночь. Почему бы и не отступить от правила, не попробовать немного вина? Сей момент... Он исчез, но появился так быстро, что я ненароком подумал про телепорт. Гагик же поставил на стол бутыль, оплетенную высушенной лозой. Вот, как знал, что нужно сберечь. «Гагик Абаджанович, садись с нами, а то даже неловко пить вино без хозяина». Она ослепительно улыбнулась, и Гагик тут же опустился на стул, а на столе, как по волшебству, появился еще один бокал. «Это вино делали на нашем семейном винограднике. Самые красивые девушки отбирали самые спелые ягоды, и вино давилось под их хрустальное пение. В бокалы полилось вино, и от него до моего носа донесся такой потрясающий аромат, что рука сама собой потянулась за бокалом. «Нет, нет, Константин Витальевич, нельзя пить такое вино, не произнеся перед этим тост!» Гагик встал. Давным-давно один пастух потерял в горах барана. Когда он его искал, то зашел в чужой виноградник, где в тени под сочными гроздями увидел девушку потрясающей красоты. Дальнейшее слилось в череду тостов и подъемов бокалов. Даже мы с Вольфом попытались выдать нечто не слишком тошнотворное. Вино действительно было легким, и я долго не пьянел. Это мне так казалось. Бутылка сменилась такой же, потом появилась третья. Дальнейшее вспоминалось с трудом. Вроде бы я нес Анну в наш номер, вот только так как сам держался на ногах с трудом, то меня поддерживал Вольф, которого в свою очередь держал специально отряженный официант. Что касается Гагика, то он остался за столом, где уснул, уткнувшись лицом в какой-то салат. «Они же задохнутся», – сумел я сформулировать, указывая на Гагиков, которых за столом почему-то было двое. Тут же подскочивший официант бережно убрал тарелку из-под лица начальства и ловко подсунул ему под голову небольшую подушку. Потому как это все было отработано, такие казусы иногда случались. Мог же даже уважаемый человек слегка сил не рассчитать и устать за столом. Конечно, мог. В номере я сгрузил Анну на диван и принялся снимать галстук, боясь, что задушусь им во сне. Пиджак я скинул сразу же после того, как руки освободились. Куда делся Вольф, я не заметил, но мне было на это плевать. Кое-как добредя до санузла, я облегчился. После этого на память словно черный платок набросили, Потому что ничего больше я не помню. «Вот оно, знаменитое коварство настоящих вин!» — раздался сбоку смутно знакомый голос. Вот только какого хрена рядом со мной в постели вообще раздавался мужской голос? Я вскочил и тут же повалился обратно на подушку, хватаясь руками за голову. «Что ты прыгаешь, спать не даешь? Голос Анны звучал с той же стороны, что и голос Вольфа. «Что-то развалилось, как незнамо что...» Вместо меня ответил ей Вольф, который, по-моему, не вскакивал. Я повернулся на бок и почти минуту тупо смотрел на Вольфа и Анну, которая была зажата между нами. Ее платье сбилось, обнажив стройные ножки, но в остальном все мы выглядели пристойно, то есть были полностью одеты. Протянув руку, я нащупал проклятый галстук, который так и не сумел снять. «Кто-нибудь может ответить мне на самый важный для меня вопрос?» Какого лысого демона мы все завалились спать на один единственный диван в гостиной, когда в этом номере есть, кроме всего прочего, две огромные спальни?» Голос звучал скрипуче. Во рту было чудовищно сухо, словно песка насыпали. «Керн, не спрашивай с утра про такие сложные вещи», — просипел Вольф. «Так вы как хотите, а я в ванную. Все-таки мы водные магии, вода чисто теоретически должна помочь прийти в себя». «Да, это мне очень нужно, чтобы убить Гагика. Вот же скотина такая!» Простонал я, перекатился через пискнувшую Анну и побрел искать воду, чтобы хоть немного смочить глотку. Ничего не найдя, выкинул из ближайшей вазы цветы и выпил налитую в вазу воду. Затем снова побрел к дивану. «Вот как это получилось?» «Я же говорю, этим славятся такие вина. Вроде ничего-ничего, а потом бац, и ты в сопли». Вольф уже принял душ, пока я бродил в поисках воды. Водичка и правда бодрит. Ань, ты в душ хочешь? Я потрепал ее по плечу. Я хочу сдохнуть и еще немного поспать, хныкающе протянула девушка. Я тебя понял. Встав и подняв ее на руки, я отнес Анну в нашу спальню и уложил на кровать. Сам же пошел в душ. Прежде чем залезть под него, наполнил вазу холодной водой и поставил на прикроватную тумбочку. Стоя под душем, я закрыл глаза. В голове было пусто, а перед закрытыми глазами метались какие-то образы. Внезапно словно вспышка, как озарение, накрыла меня с головой. Я резко открыл глаза, не обращая внимания на то, что их заливает водой. Я, кажется, знаю, как закрыть портал. И если мне удастся это сделать, то завтра рано утром мы поедем уже наконец домой.